Презрительное выражение, похоже, никогда не сходило с плоской некрасивой физиономией лекаря-недоучки. Не совсем ясно было, относится ли оно к нему самому или к женщинам, которым он помогает избавиться от неприятности. Он занимался этим уже два года и ценил свои услуги недорого – восемьдесят тысяч франков но оперировал на дому у клиенток и без анестезии. Случись осложнение, обращаться не к нему. И прийти он должен был завтра вечером. Одна мысль, что снова придется увидеть эту мерзкую морду, вызывала у Люсилиса дрожание. Антуан выбил в издательстве аванс на 40 тысяч. К счастью, он не видел этого пресловутого искулапа. По непонятным соображениям, может, просто из осторожности, тот отказывался встречаться с кавалерами. Но у Люсили был еще адрес. Адрес врача в Швейцарии под Лозанной. Но у того операция стоила 200 тысяч Плюс дорога. Это совершенно нереально. Она даже не стала говорить Антуану. Это для избранных. Клиника, медсестра, обезболивание. Все это не для нее. И она пойдет под нож к мяснику, а вось как-нибудь выкарабкается. Вряд ли после такого скоро придешь в себя. Никогда прежде Люсиль не приходилось жалеть о сделанных глупостях, сейчас же она с горечью вспоминала жемчужное колье. Ей суждено умереть от заражения крови, как фолкнеровской героине. Антуана посадят в тюрьму, и Люсиль металась по комнате точно загнанный двери звери. Встречаясь в зеркале со своим отражением, она представляла себя подурневшей, изнуренной, навеки лишившейся здоровья, такого необходимого, чтобы быть счастливой. Эта мысль приводила ее в выступление. В четыре она позвонила Антуану. Он ответил усталым и озабоченным тоном, и ей расхотелось говорить с ним о своих переживаниях, хотя в этот момент попросил он оставить ребенка. Она бы согласилась, но он показался ей бесконечно далёким, отчуждённым и бессильным. А ей так хотелось спрятаться кому-нибудь под крыло. У неё не было ни одной знакомой, с кем можно было бы поделиться, расспросить о подробностях предстоящей операции. Пожалуй, единственной близкой женщиной была Полина. Подумав о ней, Люсиль автоматически вспомнила Шарля. Шарля до сих пор она гнала из памяти это имя, как как угрожение совести, как нечто обидное для Антуана. И она сразу поняла, что именно к Шарлю, именно к нему она обратится за помощью. И ничто ее не остановит. Шарль — это единственный человек, способный рассеять этот кошмар. Люсиль набрала его рабочий телефон, поздоровалась с секретаршей. Шарль оказался на месте. Услышав его голос, Люсиль испытала странное чувство и не сразу обрела дар речи. «Шарль, мне надо с вами увидеться», — сказала она. «У меня неприятности». «Через час за вами заедет машина» спокойно ответил Шарль. «Вам это удобно?» «Да. До свидания». Секунду она ждала, что он повесит трубку, потом вспомнила его непогрешимую вежливость и сделала это сама. Она быстро оделась и еще добрых три четверти часа ждала прижавшись лбом к оконному стеклу. Шофёр приветливо улыбнулся ей. Машина тронулась, и Люсиль поняла, что спасена. Полина открыла дверь и бросилась ей на шею. В квартире ничего не переменилось. Она была такой теплой, просторной, спокойной. На полу ее любимый голубой ковер. Среди этого великолепия Люсиль почувствовала вдруг себя плохо одетой. Потом рассмеялась. Ей пришло в голову, что все это похоже на возвращение блудного сына, вернее, дочери. Притом дочери несущий в себе другое дитя. Шофер поехал за Шарлем. Люсиль, как и в былые дни, пошла к Полине на кухню и попросила виски. Полина немножко поворчала, что Люсиль похудела, у нее усталый вид, и Люсиль так захотелось положить голову ей на плечо и обо всем рассказать. Люсиль восхищалась тактом Шарля. Он устроил, чтобы она оказалась здесь раньше его. одна точно пришла к себе домой. У нее было время вспомнить прошлое. Мысль, что в этом может заключаться своего рода уловка со стороны Шарля, не пришла ей в голову. Когда, войдя в квартиру, он весело окликнул ее, Люсиле показалось, что последних шести месяцев в ее жизни вовсе не бывало. Шарль осунулся и постарел. Он взял ее под руку, и они перешли в гостиную. Не слушая возражений Полины, он заказал ей два скотча, закрыл дверь и уселся в кресле напротив Люсили. Оглядев комнату, она сказала, что здесь ничего не изменилось. И он повторил за ней, действительно, ничего не изменилось. И он... В том числе. И в его голосе Люсиль услышала столько нежности, что она с ужасом подумала, а вдруг он решил, что она хочет вернуться. Поэтому заговорила так быстро, что ему порой приходилось переспрашивать. «Шарль, я беременна, я не хочу ребенка. Мне надо съездить в Швейцарию, но у меня нет денег». Шарль пробормотал, что ожидал. «Чего-нибудь в этом роде?» «Скажите, вы уверены, что не хотите ребенка?» «Я не могу. Мы не можем себе это позволить», — покраснев поправилась она. «И потом я, я хочу оставаться свободной». «Вы абсолютно убеждены, что дело не только в деньгах?» — спросил Шарль. «Абсолютно», — ответила она. Он встал, прошелся по комнате и повернулся к ней с печальной улыбкой. «Жизнь все-таки нелепо устроена», — сказал он. «Чего бы я только не дал, чтобы вы подарили мне ребенка. Вы имели бы двух нянь и все». «Абсолютно все, что душе угодно. Но ребенка от меня вы, верно, тоже не захотели бы оставить. Ведь правда?» «Нет», — ответила Люсиль. «Удивительно. Вы не желаете иметь ничего своего. Ни мужа, ни ребенка, ни дома. Совсем ничего. Странно все-таки». «Ну, вы же знаете», — ответила Люсиль. «Мне претят собственнические чувства». Шарль сел за стол, заполнил чек и протянул ей. «У меня есть адрес прекрасного врача в Женеве. Очень прошу вас, поезжайте лучше к нему. Так мне будет спокойнее, обещайте!» Она кивнула. В горле стоял комок. Хотелось крикнуть ему, что нельзя быть таким добрым, надежным, иначе она заплачет. Слезы уже наворачивались на глаза. Это были слезы облегчения, горечи и тоски почему-то ушедшему. Она уставилась на ковер и вдыхала запахи табака и кожи и слышала, как внизу Полина смеется с шофером. Ей тепло и хорошо. Наконец-то она почувствовала себя в безопасности. И помните, сказал Шарль, Я жду вас. Я очень скучаю. Я понимаю, не деликатно говорить вам об этом сейчас, но мы так редко видимся. Последние силы оставили Люсиль. Она вскочила, бросилась к двери на ходу бормоча слова благодарности. Она сбежала в лестнице, вся в слезах, как в прошлый раз. Шарль крикнул ей вслед. Непременно мне потом позвоните. Если меня не будет, передайте хоть через секретаршу. Я вас очень прошу. На улице шел дождь. Люсиль знала, что спасена. И понимала, что погибла. — Чертям эти деньги! — взвелся Антуан. — Ты подумала, кто я теперь в его глазах? Я же хуже сутенера. Сперва отнимал у него женщину, а потом он же должен платить за мои грехи. Что он подумает обо мне? — Антуан! «Нет, но ну это уже слишком. Я не обращик добродетели, но всему есть предел. Ты не хочешь от меня ребенка, врешь мне, тайком продаешь свои побрякушки, ты делаешь все, что взбредет тебе в голову. Но брать деньги у прежнего любовника я не могу допустить. Это невозможно». «По-моему, что ж ты думаешь, мне лучше под нож к тому мяснику, на которого у тебя не хватает денег?» который будет резать по-живому, без капли наркоза, который пальцем не шевельнет, если я стану умирать? Тебя больше устраивает, что я на всю жизнь осталась коллегой? Расплатишь не ты, а Шарль, — сказала Люсиль. Они погасили красный ночник. Говорили они, едва слышно. Настолько этот разговор был ужасен для обоих. Впервые они презирали друг друга. Каждый злился на себя за это презрение, но оба не владели собой. «Ты малодушно, Люсиль, не знаю даже, чего же в тебе больше» трус и эгоизма, говорил Шарль, говорил Антуан. Вот к пятидесяти годам ты останешься у разбитого корыта, твои чары уже никого не привлекут. Ты останешься одна, а ты тоже, ты трус, Антуан, да еще и лицемер. Тебя волнует не то, что ты собираешься убить ребенка, а то, что это сделают на деньги Шарля. Они не на твои. И вот тебе твоя честь дороже моего здоровья. Ты что, ее в рамочке на стену собираешься повесить? Свою честь? Оба замерзли, но избегали касаться друг друга. Раньше в этой постели можно было укрыться от любых невзгод. Теперь... Вся сила всемирного тяготения припечатывала к ней, не давая шевельнуть и пальцем. Перед ними вихрем проносились мучительные видения, неуютные одинокие вечера, их нищета, их безденежье. Приближение старости. В огненных столпах взметались высь атомные ракеты. Будущее являлось враждебным и безрадостным. И каждый впервые представил жизнь другого без него. Жизнь без любви. Антуан чувствовал, что если отпустят Люсиль в Швейцарию, то он никогда не простит ни себе, ни ей. И это будет конец их любви. Он чувствовал, что и связываться с тем коновалом действительно опасно. А если они все-таки решат оставить ребенка, Люсиль быстро согнется под бременем забот, заскучает и разлюбит его. Ведь она создана для мужчины, а не для ребенка. Потому что она сама ребенок, она сама никогда не станет по-настоящему взрослой. А если ей все же случится повзрослеть, она перестанет любить себя, любить жизнь и поблекнет. Сколько раз он уговаривал себя, рано или поздно все женщины через это проходят, рожают детей, сталкиваются с бытом. Такова жизнь» и она обязана это понять и переступить через свой эгоизм. Но стоило ему увидеть безмятежное лицо Люсили, как начинало казаться, что не постыдная слабость, а глубокий потаенный почти животный инстинкт, отвращает ее от обыденной жизни. И он начинал даже испытывать нечто вроде уважения к тому, что минуту назад презирал. Она была неприкосновенна. Такое ее делало неукротимое стремление к счастью, к радостям жизни. Благодаря ему эгоизм превращался в цельность характера, а безразличие — в бескорыстие. Антуан слегка застонал. Наверное, такой же стон Он издал, появившись на свет. «Люсиль, я умоляю тебя, давай оставим ребенка. Это наш последний шанс», — сказал Антуан. Она промолчала. Он протянул к ней руку, погладил по лицу, по щекам, по подбородку. Он почувствовал, как текут слезы, и он неуклюже стал их утирать. «Послушай, я попрошу прибавку к жалованию, — начал он. — Выкрутимся как-нибудь. Сейчас полно студентов, готовых по вечерам присматривать за детьми. Днем можно отдавать его в ясли. Не так уж все это сложно. Ему исполнится год, потом десять. Но это будет наш ребенок. Я должен был сразу тебя уговорить. Сразу». Сам не знаю, почему не сказал тебе этого раньше, но мы должны, мы обязаны попытаться. Ты прекрасно знаешь, почему ты не сказал. Почему ты сразу мне не сказал, чтобы я сохранила ребенка? Потому что ты в это не веришь. И я тоже. Она говорила ровным голосом, но слезы, не переставая, катились у нее из глаз. «У нас самого начала так, Антуан. Мы долго скрывались, обманывали, мучили друг друга. Мы созданы для обмана и для удовольствий, но не для того, чтобы вместе быть несчастными. Мы вместе для счастья, Антуан, и ты это знаешь». Ни ты, ни я, мы не можем жить, как все. Люсиль перевернулась на живот и прильнула к его плечу. Солнце, море, беспечность и свобода. Вот что нам нужно. Ведь правда, Антуан? Мы бессильно это изменить, у нас это в крови. Пусть нас обзывает плесенью, если угодно. Лично я чувствую, что плесневею лишь, Когда делаю вид, что верю всем этим ханжам». Антуан не ответил Уставившись в потолок В светлый блик от уличного фонаря Он вспоминал, как силой хотел Заставить Люсиль танцевать с ним Как ему хотелось тогда Чтобы она заплакала Прижавшись к нему И вот сбылось Она плачет Но он не в силах ее утешить Не надо себя обманывать Он действительно не хочет ребенка Он хочет только ее, свободную, красивую и неуловимую. И их любовь с первых шагов замешана на тревоге, беззаботности и чувственности. И он вдруг ощутил прилив нежности. Он обнял эту полуженщину-полуребенка, полукалеку, единственную свою любовь, и прошептал ей на ухо. Завтра утром я куплю билет в Женеву. Минуло пять недель. Операция прошла легко. Вернувшись в Париж, Люсиль позвонила Шарлю. Его не оказалось на месте, пришлось передать, что все в порядке, через секретаршу. Люсиль почему-то расстроила, что не удалось поговорить с ним самим. Антуан теперь много работал. Ему поручили выпуск новой серии в издательстве а на работе у него произошла очередная перетряска, в результате он немного продвинулся по служебной лестнице. Они часто ходили в гости к его сотрудникам, к его друзьям. Они никогда не говорили о Женеве, просто стали осторожнее. Это было тем более несложно, поскольку Люсиль чувствовала себя усталой, а Антуан по уши увяз в работе. Иногда они ограничивались теперь лишь только нежным поцелуем, прежде чем повернуться друг к другу спиной и погрузиться в сон. Однажды во Флоре Люсиль встретила Джонни. Был конец февраля, и на улице в Париже лило, как из ведра. Джонни листал... «Какой-то искусствоведческий журнал. Он был слегка рассеян. Люсиль хотела незаметно прошмыгнуть мимо, но Джонни окликнул ее, пригласил за свой столик. Бронзовый от загара, он в ярких красках описал последние приключения Клер на швейцарском курорте, потом рассказал об остальных».